Любой разум, технологический ли, или русаистский или даже геронический, в процессе эволюции первого порядка проходит путь от состояния максимального разъединения, дикость, взаимная озлобленность, убогость эмоций, недоверие, к состоянию максимально возможного при сохранении индивидуальности объединения. Дружелюбие, высокая культура отношений, альтруизм, пренебрежение достижимым. Этот процесс управляется законами биологическими, биосоциальными и специфически социальными. Он хорошо изучен и представляет здесь для нас интерес лишь постольку, поскольку приводит к вопросу «А что дальше?». Оставив в стороне романтические трели теории вертикального прогресса, мы обнаруживаем для разума лишь две реальные, принципиально различающиеся возможности. Либо остановка, самоуспокоение, замыкание на себе, потеря интереса к физическому миру. Либо вступление на путь эволюции второго порядка, на путь эволюции планируемой и управляемой, на путь к монокосму. Синтез разумов неизбежен. Он дарует неисчислимое количество новых граней восприятия мира, а это ведет к неимоверному увеличению количества и, главное, качества, доступной к поглощению информации, что, в свою очередь, приводит к уменьшению страданий до минимума и к увеличению радости до максимума. Понятие «дом» расширяется до масштабов Вселенной. Наверное, именно поэтому возникло в обиходе это безответственное и поверхностное понятие «странники». Возникает новый метаболизм, и как следствие его жизнь и здоровье становятся практически вечными. Возраст индивида становится практически вечным. Возраст индивида становится сравним с возрастом космических объектов при полном отсутствии накопления психологической усталости. Индивид монокосма не нуждается в творцах. Он сам себе творец и потребитель культуры. По капле воды он способен не только воссоздать образ океана, но и весь мир населяющих его существ, в том числе и разумных. И все это при беспрерывном, неутомимом, сенсорном голоде. Каждый новый индивид возникает как произведение синкретического искусства, Его творят и физиологи, и генетики, и инженеры, и психологи, эстетики, педагоги и философы монокосма. Процесс этот занимает, безусловно, несколько десятков земных лет и, конечно же, является увлекательнейшим и почетнейшим родом занятий странников. Современное человечество не знает аналогов такого рода искусства, если не считать, может быть, столь редких в истории случаев великой любви. Созидай, не разрушая. Вот лозунг монокосма. Монокосм не может не считать свой путь развития и свой модус вивенди единственно верным. Более отчаяние вызывают у него картины разобщенных разумов, не дозревших до приобщения к нему. Он вынужден ждать, пока разум в рамках эволюции первого порядка разовьется до состояния всепланетного социума. Ибо только после этого можно начинать вмешательство в биоструктуру с целью подготовки носителя разума к переходу в монокосмический организм странника. Ибо вмешательство странников в судьбы разъединенных цивилизаций ничего путного дать не может. Многозначительная ситуация. Прогрессоры Земли стремятся в конечном счете ускорить исторический процесс создания у бедствующих цивилизаций более совершенных социальных структур. Таким образом, они как бы подготавливают новые резервы материала для будущей работы монокосма. Мы знаем сейчас три цивилизации, полагающие себя благополучными. Леонидзяни, Цивилизация чрезвычайно древняя, возраст не менее 300 тысяч лет. Что бы там ни утверждал покойный Пак Хин. Это образец медленной цивилизации. Они застыли в единении с природой. Тагаряне. Цивилизация гипертрофированной предусмотрительности. Три четверти всех мощностей, направленным в них на изучение вредных последствий, каковые могут проистечь из открытия, изобретения нового технологического процесса и так далее. Эта цивилизация кажется нам странной только потому, что мы не способны понять, насколько это интересно. Предотвращать вредные последствия, какую массу интеллектуального и эмоционального наслаждения это дает. Тормозить прогресс так же увлекательно, как и творить его, Все зависит от исходной установки и от воспитания. В результате транспорт у них только общественный, авиации никакой, зато прекрасно развита проводная связь. Третья цивилизация наша. И мы теперь понимаем, почему странники должны вмешаться прежде всего и именно в нашу жизнь. Мы движемся. Мы движемся, а, следовательно, мы можем ошибиться в выборе направления движения. Сейчас уже никто не помнит подмекитчиков, которые с фанатическим энтузиазмом пытались форсировать прогресс тагарян и леонидян. Сейчас уже все поняли, что расталкивать подмекитки, такие в своем роде совершенные цивилизации — занятие столь же бессмысленное и бесперспективное, как пытаться ускорить рост дерева, скажем, дуба, таща его вверх за ветки. Странники не подмекидчики, у них нет и не может быть такой задачи — форсирование прогресса. Их цель — поиски, выделение, подготовка к приобщению и, наконец, приобщение к монокосму созревших для этого индивидов. Я не знаю, по какому принципу производят странники этот отбор, И это очень жаль, потому что хотим мы или не хотим, но если говорить прямо, без околичности и без наукообразной терминологии, то речь идет вот о чем: Первое. Вступление человечества на путь эволюции второго порядка означает практически превращение гомо сапиенса в странника. Второе. Скорее всего, далеко не каждый гомо-сапиенс пригоден для такого превращения резюме человечество будет разделено на две неравные части человечество будет разделено на две неравные части по неизвестному нам параметру человечество будет разделено на две неравные части по неизвестному нам параметру меньшая часть его форсированная и навсегда обгонит большую и свершиться это волею и искусством сверхцивилизации, решительно человечеству чуждой. Дорогой Камерер, в качестве социопсихологического упражнения предлагаю вам для анализа эту нелишенную новизны ситуацию. Теперь, когда основы прогрессорской стратегии монокосмос стали вам более или менее ясны, вы, наверное, лучше меня сумеете определить основные направления контрстратегии и тактики выявления моментов деятельности странников. Понятно, что поиски... Выделение и подготовка к приобщению созревших индивидов не могут не сопровождаться явлениями и событиями, доступными внимательному наблюдателю. Можно ожидать, например, возникновения массовых фобий, новых учений мессианского толка, появления людей с необычными способностями, необъяснимых исчезновений людей, внезапного как бы по волшебству появления у людей новых талантов и так далее и тому подобное. Я бы настоятельно рекомендовал вам также не спускать глаз Тагорян и голованов, аккредитованных на земле. Их чувствительность к народному и неизвестному значительно выше нашей. В этом смысле надлежит следить за поведением и земных животных, особенно стадных и обладающих зачатками интеллекта. Разумеется, в сфере вашего внимания должна быть не только Земля, но и Солнечная система в целом, периферия, и в первую очередь молодая периферия. Желаю успеха, ваш А. Бромберг. Конец документа 1. Документ 2. Президенту сектора Урал-Север. Дата 13 июня 1994 года. Автор М. Каммерер, начальник отдела ЧП. Тема 009. Визит старой дамы. Содержание. Смерть А. Бромберга.